Глава 22. Извините, попросила прощения за смех. Просто мне иногда кажется, что мы с вами живем в разных столетиях. Если я в настоящем времени, то вы в веке в 17 18 Ну что же тут неприличного? Но живем мы с Маратом под одной крышей, и что? Всем все равно. Может быть, я себя скомпрометировала еще и тем, что к вам навстречу явилась без компаньонки. Иванов невесело улыбнулась. Хорошо, Настя, признаю, перегнул палку. Не хотел говорить то, что скажу, уверен, Марат не беспричинно бросил Оксану, ведь у него на горизонте появилась более интересная женщина. Возможно. Согласился я, вспомнив о труселях, которые упыры носят в кармане. «А ты догадываешься, кто эта женщина?» «Нет?» Уже раздражаясь, ответил я. «Сколько можно обсуждать Воронцова? Просила же сменить тему. В личную жизнь Марата я не лезу и вам не советую. Настя, это ты». «Из-за тебя Марат выгнал Оксану». «Конечно же нет!» Выпылила я. «Дикость, а не предположение». Откуда такая категоричность? Теперь раздражаться настала очередь Иванова. Почему нет? Вы уже несколько недель друг другу никто, а он тебя не на шаг от себя не отпускает. Марат мне грозил увольнением, если наша дружба продолжится. А я, если обойтись себе сложной скромности, для него бесценный сотрудник. Чтобы меня к себе в компанию заманить, Воронцов, можно сказать, горы свернул. А теперь? В общем, такой нелогичный поступок... Умного хладнокровного человека лично я могу объяснить лишь одним Страстью, чего никогда не понимала, так это жарких споров, когда точно известно, что собеседники, к единому мнению, в любом случае, не придут. Иванов свято верит, что Марат ко мне не равнодушен. Я же его мнение не разделяю. Да какой там? Воронцов, все время, что его знаю, Нос от меня воротил, как от прокаженной, а сейчас при себе держит, лишь бы вдова брата Роман, раньше положенного срока не закрутила. Виктор Олегович, вы ошибаетесь? Ничего такого Марат ко мне не испытывает, а насчет нового увлечения, тут вы правы, у Воронцова действительно была тайная от Оксаны. Тайная любовь, значит, наверняка и сейчас есть, сказала я, имея в виду мадам Красные трусики или что, более вероятно, мадемуазель. Но это точно не я. Анастасия, в любом случае считаю, что тебе не нужно оставаться в доме у Воронцова. Видно, Иванова я не переубедила, раз он продолжает настаивать на своем. Да я бы с радостью съехала, но не могу. Марат грозится уволить родителей и меня лишить денег, которые оставил Руслан. Понятия не имею, почему, но мой собеседник разулыбался. Это как раз не проблема. Не бойся, съезжай. Пусть Воронцов выполняет угрозы, я все компенсирую. — Да вы что? Нет! Это ведь такие огромные деньги! Я, конечно, знала, что друг у меня щедрый, но всему же есть разумный предел. — Настя! — Иванов выдохнул. Было такое ощущение, будто он... Настраивается сообщить что-то важное. Видит Бог, я молчал, хоть мне это давалось непросто. Я бы и раньше стоял в стороне и ни за что бы не претендовал. Но обстоятельства изменились. Теперь ты не замужем. Мужчина положил на мою ладонь свою. Я насторожилась. Иванов куда-то не в ту степь вел. Уже согласна была и лишь бы он не довел своих слов до логического конца. Виктор Олегович, я попыталась остановить друга, не дура уже понимала, о чем речь, но мужчина был явно настроен открыться. Настя, пожалуйста, не перебивай, между нами не должно быть недомолвок С моей стороны нечестно и дальше притворяться, что я хочу лишь твоей дружбы. Ты та, ради которой я встаю по утрам, ради кого живу, ты мое все. Не беспокойся что откупиться от Воронцова мне дорого встанет. Человек я далеко не бедный. Могу себе позволить и гораздо больше. Для меня главное, чтобы у тебя все было хорошо. А рядом с Маратом, уверяю, это просто-напросто невозможно. Я набрала в легкий воздух, чтобы высказать свое мнение. Но Иванов не дал. «Знай, помощь моя бескорыстная и ни к чему тебя не обязывает. Готов ждать сколько угодно». И в случае отказа с уважением отнесусь к твоему решению остаться друзьями. Подозреваю, у меня сейчас выражение лица, как у африканского лемура, который в глаза снег не видел, а его закинули на Северный полюс и сказали «Все, голубчик, допрыгался, теперь тут будешь жить». Что такое творится? Я что, заснула на маникюре, мне снится этот кошмар? Значит, то, что происходит, не назовешь. Признание в любви от Иванова сравнимо с признанием в нездоровой любви ко мне родного отца. Мне, пожалуй, пора. Я подскочила со стула. Виктор Олегович наверняка ждет от меня каких-то слов или решений, а мне сказать нечего, кроме того, что в ближайшее время видеть его точно не захочу. Настя, я как снег на голову, да? Мужчина тоже, поднявшись на ноги, засуетился. «Понимаю, надо было подождать еще хотя бы немного. Я собирался, на Воронцов, Анастасия, остановись. Иванов преградил мне путь. По крайней мере, не уходи так». Я притормозил и даже выдавил улыбку. Обижать человека, который поддерживал меня, пока Рустан надо мной измывался, меньше всего хотелось. «Виктор Олегович, все нормально. Просто давайте сейчас разойдемся...» «Мне надо переварить ваши слова. Позже поговорим, хорошо?» — предложила я, лишь бы поскорее выбежать из кофейни. «А больше мы не прошу», — закивал Иванов. «Настя, я знаю, между нами пропасть из семнадцати лет. Мне сорок, а тебе двадцать три. Но мне кажется, что именно зрелый мужчина и нужен тебе. Ты уже прошла этап, когда девушка мечтает о принце, уже зная, что самое важное в жизни — это спокойствие и стабильность». — Спасибо! — забравшись на водительское сиденье автомобиля, через лобовое стекло я смотрела на небо. — Большое спасибо! Даже огромное! Был один единственный друг, а теперь и его нет. Поднимаясь по ступеням крыльца домой, я глянула на часы, чтобы убедиться, что Марат еще в офисе, и с облегчением выдохнула. Всего пять. Я тут же услышала вопрос, причем весьма недовольным голосом. — Ну и где ты была? Твою ж подпрыгнула от неожиданности и выругалась. «Францов, ты специально за углом прятался, чтобы меня напугать?» Я спросил, где ты была. Пропустив мимо ушей мое высказывание, упырь гнул свою линию и медленно приближался. «Где-где? На маникюре!» Я продемонстрировала мужчине, что цвет моих ногтей с бледно-розового сменился на красный. «Или мне и на маникюр нельзя?» «Если что, мастер, женщина!» Марат остановился на расстоянии вытянутой руки и внимательно смотрел на ногти, оценивал. «Слишком ярко и вызывающе», — озвучил он свое мнение. «Да ну!» — весело протянул я. «Чья бы корова мычала, а те труселя, за которых в шумела Оксана, разве не красного цвета? Любопытно, они сейчас с тобой?» Глянув на карман его пиджака, я потянулась к нему рукой. Воронцов резко отпрянул назад... Можно даже сказать, отпрыгнул, и на его лице я впервые увидела подобие страха. — Ага, судя по реакции, при тебе, трусишки! — широко улыбаясь, констатировала я. Сейчас Марат не был похож на хладнокровного монстра, он был смущенным парнем со своими тараканами в голове и женскими трусами в кармане. — Настя, да что с тобой сегодня? — Ну вот опять Воронцов зарычал. «Что ты себе позволяешь?» «Да не полезла бы я в карман. Просто пошутила». Закатив глаза, сказала я, открыла дверь и вошла в дом. Все-таки я была права, что предложение Иванова не стало даже рассматривать. Если выбирать, по чью дудку плясать, то Виктор Олегович явно проигрывает Марату. С Воронцом хотя бы все ясно. Он — тиран, узурпатор и крайне неприятная личность». Но самое главное, не притворяется паникой, а наоборот, выпячивает свои недостатки. И ты отлично знаешь, чего от него ждать. С Ивановым же ситуация совершенно иная. Он, как выяснилось, еще тот тихий омут. И какова глубина этого омута и сколько сидит в нем чертей, мне известно Так лихо полтора года притворяться другом исключительно с отеческим отношением может лишь талантливый лицедей. На что он надеялся, когда уверял, что его помощь ни к чему не обяжет? — Конечно, обяжет. Еще как? Замучусь потом платить по счетам.